Завернутое в пододеяльник тело лежало на примитивной волокуше, видимо, так что изготовленной из двух срубленных берез. Возле него сидел младший Макс, держа руки покойной в своих руках, будто отогреть пытался. Еще год назад, когда ражный в последний раз видел Милю, она была красавицей. Точнее, не просто смазливой и ухоженной, каких сейчас много было, а потрясающее воображение, бо никто ему так не снился, как эта девица легкого поведения. Ну, о покойниках или хорошо, или ничего. Узнать мертвую сейчас было невозможно. Изможденное желтое лицо, провальный старушечий рот, скатавшиеся в мочалку волосы и капли пота, будто заледеневшие на широком лбу. Она прекрасна! Между тем, проговорил доктор, смерть проделывает женщинами поразительные вещи. Старший Макс опустился рядом спокойно на колени, бережно отнял одну руку у ее младшего и стал гладить ее сключенные пальцы. Где ее нашли? Спросил ражный братьев, однако они переглянулись и промолчали. В домике было. Вместо трапезниковых, сказал доктор, избушка на курьих ножках в тяжелом состоянии. Болезнь обезобразила, а смерть извояла красоту. — От чего умерла? — перебил говорливого доктора Ражный. — Трудно сказать. — Вскрытие покажет. Нужно немедленно в морг. Помогите доставить труп. — Она заболела, — не сразу пояснил старший. — Три месяца назад, летом. — за мной приехали только позавчера, — укорил врач. — Теперь отвечать будете лекари. Братья скорбно помалкивали и думали не об ответственности. Несите ее в лодку, распорядился ражный. Младший легко поднял тело на руки и понес к реке, старший шел рядом и поддерживал свисающую голову. Вероятно, запущенное двустороннее воспаление легких. На ходу доверительно поделился предположениями доктор. Сильный кашель, кровь в мокротах. Утомленный компанией странных лесных братьев и не менее странную умирающей девицы он теперь, кажется, радовался, что встретил взрослого серьезного человека и что избавлен, наконец-то, от долгих мытарств перевозки трупов в морг районной больницы. Когда трапезникова положили тело на дно лодки, доктор сел на скамейку поближе, намереваясь поговорить по дороге а рядом спокойно оказался младший Макс. — Езжайте берегом, — приказал ражный. — Перегруз, лодка маленькая. Парень нехотя, но послушался, укрыл лицо, мили и вылез на берег. Доктор же придвинулся еще ближе, спросил, между прочим, — Интересно, а как вы узнали? Или случайно ехали? — Случайно буркнул тот, запустил мотор и, отвернувшись от встречного ветра, погнал дюральку вниз по реке. Скорбящие братья вскочили на коней и поехали напрямую, волчьим ходом срезая речные меандры. Ее можно было спасти, — доктор еще пытался наладить разговор, перекричать вой мотора, — хотя бы на несколько дней раньше отправить с Андрейсом в областную больницу, а эти и ковбои пользовали ее травкой, когда нужны мощные антибиотики. Ражный не отвечал, лавируя между тесных берегов и бурлящих топляков. Вместе с сумерками засеял мелкий хлесткий дождь, отчего поддеяльник быстро намок и облепил худенькое тельце. Он старался смотреть вперед и по сторонам, но взгляд сам собой притягивался к мёртвой, и непроизвольно всплывали воспоминания более чем годичной давности. — У нее была на шее лента? — вдруг спросил он. — Какая лента? — Черная, бархатная, как проститутки носят. — Она что, проститутка? — заинтересовался врач. — Нет, и я думаю, такого быть не может. И это был весь диалог за дорогу. На базу уражный приехал в темноте насквозь, мокрый и озябший, у доктора так вообще зуб на зуб не попадал. братья трапезников уже стояли у воды, их кони паслись по краю обрыва, выщипывая еще зеленую траву. Едва лодка ткнулась в берег, как младший прыгнул на нос, и, грохоча с погами полез за телом мири. Спешил первым взять ее, боялся отнимут. Встал на колени, бережно просунул руки под шею и колени, Поднял и также торопливо понес на берег. Голова покойно откинулась, подогнулись ноги. И вся она собралась в мокрый комочек, закрученный в поддеяльник, как в пеленку. У вас есть машина? Спохватился доктор. Есть, проронил ражный, провожая взглядом братьев, но не дам. Почему? Двигатель разобран. А как же мне ехать? Как вести труп? Не знаю. Он привязал лодку и пошел в гору. Но его срочно следует доставить в морг. В морг можно и не срочно, — пробурчал ражный. Раньше пошевелился бы, ваницу отвез. Врач чуть приотстал, растерянный. Потом догнал, бежал, рысью разогревался. А поблизости никакого транспорта не достать. Возможно, завтра заедет хотавет Младший трапезников вынес тело на берег и остановился в нерешительности. Старший хотел было помочь ему взять скорбную ношу, однако тот отстранился и крепче прижал к себе покойную. Что ж нам делать? За всех спросил доктор. Ждать утра, на ходу посоветовал Ражный, направляясь к своему дому. Он охотничий-гостиница. А труп? Понимаете, его нужно доставить для судебно-медицинской экспертизы, иначе начнутся химические процессы в тканях, мозге, разложения. Он оглянулся на Трапезниковых, заговорил шепотом. «Неизвестно, чем они пользовали больную. Может, отравили по невежеству. У вас есть морозильная камера?» «Есть, но для хранилища пищевых продуктов, а не трупов». «Да ничего с ней не случится. Проведете дезинфекцию. Морозильники отключены. Нет энергии. Отнесите тело в шайбу». «В какую шайбу?» Возмутился и разогрелся врач. Они знают, в какую. Ражный кивнул на братьев и, поднявшись на крыльцо, снял с гвоздя ключ, бросил доктору. — Отопрете и положите на поддон. Там холодно. В доме он зажег керосиновую лампу, задернул шторы на многочисленных окнах, запер дверь и засов и, спустившись в подпол, достал небольшой бочонок с хмельным медом собственного изготовления. Выдернув затычку бережно, по-скупердяйски нацедил немного в глубокую деревянную миску, после чего спрятал бочонок назад, а в мед долил воды, разбавив его таким образом раза в четыре. Покрытую полотенцем миску оставил на столе, а сам снял с полки ручную кофемолку, засыпал туда смесь семян тмина и острого перца, после чего долго и старательно молол, пока не наполнился душистой мукой стальной стаканчик. Это был ужин поединщика перед схваткой. Он ел медленно и задумчиво, аккуратно засыпая в рот щепотку муки и запивая ее разбавленным хмельным медом. Сначала кто-то постучал в дверь через несколько минут в окно, однако ничто не могло оторвать тражного от этой ритуальной еды. Покончив с ужином, он сполоснул миску, вымыл руки и лишь после этого отбросил засов. Он ждал, что первыми придут Максы. Одного их опередил врач. — Мы положили труп в эту шайбу, — сообщил он, — но там не очень холодно, и крысы не тронут, — заверил Ражный. — Что еще? А утром точно будет транспорт. Этого не знает никто. Связи тоже нет. Радиостанция или сотовый телефон на сотовый не заработал. Доктор чуял, что разговор пустой и бесполезный, но не уходил, мялся у порога, исподоль озирая пространство дома. — Извините, а поесть у вас ничего не найдется, — наконец решился он сутки, как из дома. Ражный молча взял лампу и повел в кладовую. Снял со стены пустую корзину, сунул в руки доктора и стал щедро бросать туда банки с тушенкой, сгущенкой, сухари и печенье в пачках. Изголодавшись, врач оживал, и вместе с ним оживала скромность. Да хватит, куда столько, бормотал он. На троих-то нам перекусить только. Но в глазах светился примитивный человеческий голод, по молодости еще охватывающий разум. Ражный добавил пару банок деликатеса тресковой печени, чем окончательно растрогал доктора. А почему вы спросили про ленту? Вдруг вспомнил он. — Про какую ленту? — будто бы не понял Ражный. — Да у этой, — кивнул на улицу, — у покойной. Должен сказать вам по секрету, она не была проституткой. — Не была, так не была. — Мало того, — тон доктора стал доверительным, — умершая оставалась девственницей. — Ты что ж проверил? — недобро усмехнулся Ражный. — Разумеется. Смутился он, четко уловив тон собеседника. Когда делал осмотр, там еще в избушке пока была жива, так положено. И что ж тут особенного? — Вы же сказали, лента на шее, как у проститутки.